Глава вторая Лайла Карета, на которой разъезжал Дайт, оказалась не чита тем экипажем, на который я обычно могла позволить себе раскошелиться. Роскошь здесь чувствовалась буквально во всем, но, как ни странно, не было излишней помпезности. А что меня покорило, так это удобство внутри. Пожалуй, на таких сиденьях можно ехать целый день, даже не трястись, как это обычно бывает, а именно ехать. Причем вполне комфортно. «Это Тереша? – спросил Дайт. Он сидел напротив и рассматривал меня. Вот опять этот его подозрительно внимательный взгляд. А я, между прочим, увлеклась видами в окне и ощущениями удобства. «О чем ты?» «О твоей одежде». «Дорогая, да?» «Ну, в общем-то, не дешёвая». Прихватила из императорского замка. Я беспечно пожала плечами и снова уткнулась в окно. «С одеждой у меня действительно полный порядок». Никакой вычерности, но чувствуется, что сделано добротно, из хороших тканей. Последний подарок Ирэша — комплект из брюк, рубашки и плаща. Но сегодня тепло, поэтому плащ остался на дне сумки. Как и мешочек с деньгами. Его я обнаружила, когда уже переместилась из замка на человеческие земли. Ирэш положил мне мешочек с деньгами. причем денег в нем было немало. И к стыду своему, поначалу я ими даже воспользовалась. Просто не успела за день заработать на комнату в гостевом домике, а на оставаться на улице, ясное дело, было нельзя. Зато, как только заработала, вернула все до последней монеты. Зачем? Может, я идиотка, но все внутри переворачивается при мысли о том, чтобы хоть что-то взять от Ираша. С одеждой ещё смирилась, но не деньги. Пользоваться его деньгами, этой подачкой жалкому человеку, не собиралась. Так что, как только восполнила потраченное, к мешочку больше не прикасалась. Сложно, конечно, приходилось. Дипломированным магам платят в разы больше. В конце концов, нанимать магов без диплома незаконно. И их никто бы не нанимал, если бы не мог на этом сэкономить. Так и живем. Желающие сэкономить за небольшую сумму рискуют нанять недипломированного мага. Мне без академии, где и крыша над головой, и кормили три раза в день, накопить было трудно. Жила одним днем, сколько заработала, столько и потратила. Лишь бы не брать деньги и Рэша. Но меня все устраивало. Пусть такая тяжелая, но все же свобода. Как знать, надолго ли? День рождения уже не за горами. Может быть, я не зря приняла помощь Дайта. За всю неделю не нашлось ни времени, ни сил, чтобы попробовать поэкспериментировать с аурой. Но теперь будет и время, и возможность, потому что не придется больше выживать. Я, наконец, смогу сосредоточиться на том, что действительно важно. Если не избавиться от метки или хотя бы не скрыть достаточно надежно, все мои старания окажутся напрасными. А этого нельзя допустить. Будем звать учителя сейчас? Спросил Дайт. Или отдохнешь до конца лета? Все же законные каникулы? Не знаю. Пока еще не решила. Лайла, посмотри на меня, пожалуйста. Я перевела на Дайта удивленный взгляд. Может быть, поговорим, пообщаемся, попробуем друг друга получше узнать? «Прямо сейчас?» «Я понял», — он невесело усмехнулся. «Мне придется завоевать твое доверие». «Ну, раз понял, тогда я снова, пожалуй, уткнусь в окно. Там пейзажи любопытные. Да, я, может, никогда леса раньше не видела. Наверное, я на самом деле отвратительно себя веду по отношению к Дайту. Но лишь в том случае, если он и вправду хочет мне бескорыстно помочь. Я столько раз обжигалась, что уже не могу, просто не могу так легко открыться». Мило ему улыбаться, о чем то рассказывать. Кстати говоря, может быть, расскажешь о себе? Я повернулась к нему. Оказывается, все это время Дайт продолжал смотреть на меня. Раздражает. В окно, между прочим, гораздо любопытнее смотреть, чем пялиться друг на друга. О себе? Ну, я живу в замке, не один. С двумя постоянными любовницами и кучей потенциальных. С отцом, матерью и старшим братом. «Похоже, после близкого общения с Эрэшем я стала слишком подозрительной, а звучит весьма неплохо, даже мило, по-домашнему. Я обязательно вас познакомлю. Уже придумал, как будешь меня представлять?» «Даже не знаю», — Дайт коварно усмехнулся и предложил. «Может быть, невестой?» «Как думаешь, это не опасно, выпрыгивать из кареты на ходу?» — поинтересовалась я, вцепившись в ручку дверцы. «Ладно, ладно. Спокойно, Лайла, спокойно. На самом деле я собирался представить тебя своей гостьей, хорошей знакомой из Академии. Устроит?» «Но при чем здесь Академия?» «Я сам не так давно учился в Академии Темного. Я тебя раньше не видела. Старшие курсы мало пересекаются с младшими». Он пожал плечами. «Дай-ка почитать. Мы с тобой разминулись. Я закончил шесть лет назад, а ты тогда только поступила». Но иногда я продолжаю заглядывать к любимым преподавателям. Мы вполне могли бы пересечься именно в Академии. Что ж, неплохая легенда. А то, что у меня отсутствует имя рода, никого не смутит? По-моему, ты слишком серьезно относишься к этому вопросу. Неужели? Я весело улыбнулась. Вот только на душе было отнюдь не весело. Если ты учился в Академии Тёмного, должен понимать, как там обстоят дела. Или не помнишь, как высокомерные аристократы относятся ко всем остальным. Просверлив меня помрачневшим взглядом, Дайт вздохнул. «Знаешь, Лайла, я догадываюсь, почему ты такая колючая. И почему столь недоверчиво относишься ко мне, тоже понимаю. Но ты согласилась дать мне шанс. И я обещаю, что теперь все будет иначе. Никто даже косо на тебя взглянуть не посмеет. Отец и брат примут тебя хорошо. С матерью, конечно, сложнее». Дайт немного замялся. А я вспомнила. Он говорил, что его отец — человек, а мать — демоница. Жениться на демонице его отец, конечно, не мог. Выходит, демоница отдала ему ребенка, не желая оставлять себе полукровку. Отец его признал и принял в семью, но с женой после этого у мужчины могли возникнуть напряженные отношения из-за измены. К тому же, раздает младший сын, значит, его отец действительно изменил, уже будучи женатым. И эта леди вполне может отнестись к девчонке, которую притащит в замок неродной сын, не слишком благосклонно. Вот только я привыкла ко всему. Вряд ли меня можно удивить очередными грубостями. Я понимаю. Не нужно объяснять. Так вот, а все остальные увидят тебя красивой леди, которой я очень заинтересован. Все пройдет хорошо. Или не очень хорошо, если верить словам самого Дайта о том, как леди за ним бегают. Впрочем, чтобы навредить мне, еще нужно постараться. Теперь, когда демоническая магия не мешается, не вносит диссонанс в энергии, Я вновь могу использовать заклинания так же хорошо, как умела, до судьбоносной встречи с Решалом. К вечеру мы подъехали к гостевому дому. Весьма хорошему, я бы даже сказала элитному. Охранная магия защищала территорию не только от ночных тварей, но и от низших демонов. А это на самом деле показатель. Далеко не все могут позволить себе подобную магию». «Цены здесь наверняка соответствующие, но я пообещала себе немного расслабиться и позволить Дайту делать так, как он считает нужным. Ясное дело, он не захочет останавливаться в какой-нибудь дешевой дыре, одной из тех, где он меня нашел. «Вашу руку, леди!» Он первым выбрался из кареты и протянул мне руку, помогая спуститься. Такой галантный жест слегка ошарашил, но руку я приняла, упираться не стала. «Я ведь сказал, что буду завоевывать твое доверие!» пояснил Дайт с улыбкой в ответ на мой недоуменный взгляд. «А ты заслуживаешь самого лучшего, достойного обращения». Я в очередной раз напомнила себе, что собиралась расслабиться. Уж точно не вздрагивать и не ощетиниваться каждый раз от чего-нибудь необычного, но, наверное, приятного. «Наверное. Даже не знаю, как относиться к Дайту. Видно, он на самом деле старается». Вот только в голове продолжает крутиться вопрос «Для чего?». Кучер уехал, у него в городе, как он сказал, живет племянник. А вот обстановка в гостевом домике совсем не способствовала расслаблению. На первый взгляд все вроде бы было нормально. Постояльцы приличные сидят за столиками, спокойно не бубнят, одеты хорошо, персонал вежливый, улыбается, желает угодить. Но что-то не дает покоя, что-то царапает, настораживает. «Ты заметила?» — спросил Дайт тихо, когда официант ушел на кухню, пообещав принести заказ через пять минут. «Какие-то недёрганные. Обслуживающий персонал, я имею в виду». «Да, и это странно. Они как будто чего-то боятся». «Тебя? Я что, настолько страшно выгляжу?» «Кстати, о виде». Дайт сменил прическу. Вернее, снова навесил на нее иллюзию коротких волос. Я не всегда ее замечала, подозревая, для создания иллюзий примешивалась демоническая магия, чтобы люди уж точно не смогли ее распознать. Но мне натренировавшейся, благодаря присутствию в моем теле демонической магии какое-то время, иногда все-таки удавалось рассмотреть настоящие волосы, запрятанные под иллюзией. Уж не знаю, почему Дайт их до сих пор не обрезал. На тот случай, если снова потребуется наведаться к демонам, так какая разница? Без иллюзии все равно не обойтись. «Крыльев-то с рогами у него нет?» «Выглядишь как высокородный лорд», — я пожала плечами. «Кстати, если у тебя нет проблем с деньгами, то почему в прошлый раз мы с тобой встретились в самом дешевом гостевом доме из всех?» Я прищурилась, да и «Вот снова подозрение. Я ведь сказал, что ехал по делам в Малитан. Тогда я путешествовал инкогнито и не хотел привлекать к себе излишнее внимание. А сейчас?» Сейчас не настолько инкогнито. Не настолько, чтобы заставлять тебя ночевать в дешевой дыре. Но что-то это дорогое приличное место не внушает мне доверия. Что-то здесь не так, я согласно кивнула. Ваш ужин? Официант торопливо расставил перед нами на столе заказанные блюда, Дрожащими руками. Приятного аппетита! И откланившись, поспешил отойти. У меня случаем не отросли рога. «Может, я что-то напутал с иллюзией, и у меня что-то такое пробилось на голове? Или крылья, например?» Я добросовестно присмотрелась к Дайту. «Нет, все в порядке. Самый обычный человек». «Так ли уж обычный?» Он хмыкнул. И тут же добавил. «Странные они здесь какие-то». Мы одновременно с Дайтом заметили, как косятся на нас официант и хозяева гостевого домика, пожилая пара вполне приличного вида, если бы не странные нервные взгляды. «Здесь снотворное». «Что?» Я принюхалась к наколотому на вилку куску мяса, которое уже, между прочим, собиралась съесть, и повторила. «В еду добавлено снотворное, замаскировано под приправу с похожим запахом, но я точно не путаю». Дайт принюхался к еде, затем к морсу в кружке. Наблюдавшие за нами все это время хозяева дома на пару с официантом занервничали сильнее. «У меня в напитке. Вот сволочи». Хозяин дома метнулся к двери, ведущей из зала в помещение для персонала. «Стоять!» — рявкнул Дайт, вскакивая из-за стола. Движение рукой как будто что-то бросает, и зал наполняет магия. Человеческая. И как только он не путает, когда какую применять. В одно мгновение зеленые лучи разрослись во все стороны, достигнув стен. По стенам тут же раскинулось магическое плетение, защитное, блокирующее... Наткнувшись на эту сетку, хозяин дома взвизгнул и отскочил, потирая слегка обожжённые нос и ладонь. «Никто из этого зала не выйдет, пока я не разберусь, что происходит», произнёс Дайт уверенно и жестко. «Я никогда еще не видела его таким». Когда мы сбегали из замка, Дайт проявил решительность и сосредоточенность, но теперь в его взгляде, в его лице и движениях появилось что-то новое, хищное, угрожающее. Похоже, я на самом деле совсем не знаю дайта, и, наверное, все же стоит воспользоваться возможностью его узнать, раз уж сам предлагает. Помотав головой из стороны в сторону в поисках спасения и не обнаружив его, магическое плетение было повсюду, полностью перекрывало вход и выход. Хозяйка дома рухнула на колени. Пощадите, лорд, прошу. Э -э -э, мы то здесь причем? Может быть, мы пойдем? <ISCALL> предложил один из постояльцев. Их было совсем немного. Кроме нашего, занятыми оказались всего два столика. За одним сидели лорд и леди, которые теперь, опасно побледнев пытались слиться с мебелью. Учитывая, что мебель, наоборот, темная, им это не удавалось. За вторым столиком сидела компания из трех мужчин. Скорее всего, тоже лорды, но одеты по походному довольно-таки просто. Вот один из них и приподнялся, чтобы внести предложение. Двое его спутников смотрели на Дайта напряженно. «Я ведь сказал, пока не разберусь, что здесь происходит, никто зал не покинет». Холодно отрезал Дайт. И в дополнение к первому заклинанию отправил еще одно, отрезавшее нас от постояльцев мутноватой завесой. В общем, он, наверное, прав. Скорее всего, в происходящем, чтобы здесь ни происходило, замешаны исключительно хозяева, но постояльцев выпускать тоже не стоит, мало ли что». Я с любопытством пыталась определить заклинание, которое использовал Дайт. Мутную завесу распознала легко, а вот с тем заклинанием, которое Дайт использовал первым, возникли кое-какие трудности. Вроде бы где-то читала, но точно не изучала. Можно попробовать определить принципы его действия, а на их основе уже вычислить все остальное. Принципов не так уж много, и они для всей магии едины. Хозяин дома встал впереди жены. Пожалуйста, лорд, давайте поговорим. А я о чем? Дайт весело улыбнулся, вот только в глазах оставалась все та же жесткость, предостерегающая от необдуманных поступков. Как раз и предлагал поговорить. И для начала хочу услышать ответ на один простой вопрос: для чего вы добавили в наш ужин снотворное? Снотворное? В ужине? Икнула леди за соседним столиком и потеряла сознание. «Хорошо, хоть ее лорд вовремя подхватил». Магическая завеса лишь не позволяла им к нам подойти, но слышать и видеть сквозь эту завесу могли как они, так и мы. «Мы не хотели», — взвыла хозяйка дома. Хозяин повел себя несколько адекватнее. «Нам пришлось. Простите, лорд, мы действительно этого не хотели. Но неделю назад к нам стали наведываться высшие демоны. Они творили ужасные вещи» и потребовали, чтобы раз в неделю мы предоставляли им по одной красивой девушке. Мы... мы не могли отдать своих. «И вы решили отдать им мою спутницу?» Вот это прозвучало воистину жутко. Даже я оценила. Что уж говорить о несчастных злоумышленниках. «Пощадите», <свят> — взмолилась хозяйка. «Мы не хотели», — повторил хозяин. «Но, понимаете, иначе они грозились убить всех нас». «Они все равно придут сегодня ночью, и если не получат подношение, то убьют всех, кого в этот момент найдут в доме». «И что же вы предлагаете?» — поинтересовался Дайт, обманчиво мягким голосом. «Ради вашего спасения отдать демонам мою спутницу? А вы, как ни в чем не бывало, продолжите жить, зная, что с ней сделали, и через неделю отыщете для демонов новую жертву?» «Нет». «Мужчина паник». «Уходите, вы еще можете уйти». А мы уж как-нибудь... «Уходите? Серьезно? Вы нас отпускаете?» — уточнил Дайт с издёвкой. «Я не это имел в виду». Хозяин дома снова поднял голову и посмотрел на Дайта. «Вы нас убьете? Странно, в его взгляде не было страха, лишь обречённость. Зато супруга взвыла ещё громче. «А может быть, мы все вместе успеем идти? предложил один из трех лордов. Лорд, внесший предложение, вздрогнул, когда Дайт к нему повернулся, и снова сел за стол. Мне показалось, даже рухнул, потому как ноги держать перестали. «Отличная идея», — внезапно сказал Дайт. Удивились все, кроме, пожалуй, меня. Я все равно не верила, что он собрался убивать за попытку нас усыпить и сдать демонам. «Когда там высшие должны заявиться?» «В полночь, лорд». «Прекрасно». Я сейчас убираю заклинания, а вы быстро собираетесь и выматываетесь из дома. Но на улице уже темно, всякие твари разгуливают, куда мы? Жалобно спросил лорд, придерживающий потерявшую сознание супругу. Дайд вздохнул и повернулся ко мне. Видишь, какой бардак творится? Вот что с ними делать? Я удивленно моргнула. Он меня спрашивает. серьезно Интересуется моим мнением? «Я, конечно, могу их наказать за попытку нападения на нас. Они-то нас щадить не собирались, по крайней мере, эти двое». Дайт указал на прижавшихся друг к другу хозяев дома и вдруг резко к ним повернулся. «Что, вы бы нас не пощадили? Свои шкуры спасали, только о себе думали. Почему бы не отдать демонам ни в чём повинную девушку? Самим же главное спастись». «Дайт, успокойся». Я поднялась, коснулась его руки, заставляя посмотреть на меня. «Ты ведь сам знаешь, как люди боятся демонов. Они повели себя так, как поступили бы многие. Знаешь, я их понимаю. Они просто очень боятся и всего лишь пытались выжить». «И ты их прощаешь? Они ведь собирались отдать тебя демонам». «Мне ничего не угрожало. Они даже не маги». «Не маги, ты права. И в том, что во всем виноваты демоны, тоже права. Это демоны творят, что им вздумается. Это демоны должны быть наказаны». В глазах Дайта вспыхнула ненависть. А так ли уж он был не в курсе деятельности Грата? Может быть, неспроста дружили? Ведь Дайт тоже мог быть причастен к сопротивлению, с такой-то ненавистью. Возможно, он просто не ожидал, что Грат решит и меня на алтарь положить. Но о его попытках завладеть демонической магией вполне мог быть осведомлен. С другой стороны, демонов ненавидят многие. По большей части, просто ненавидят, ничего не предпринимая. Нужно будет выяснить, причастен Дайт или нет, но не сейчас. «Давай для начала подумаем, что можно сделать», — предложила я. «У меня есть два варианта — оставить их здесь и уйти самим, или выгнать их и встретить высших демонов. Но ты ведь понимаешь, Лайла, что это будет опасно. Я, конечно, хорош, но не настолько, чтобы сразиться с высшими. А если не сразиться, то они вернутся потом и все равно отомстят». И тут меня посетила гениальная идея. «Дайт! А насколько знать, Нардайт?» как его вообще воспринимают остальные. Да угадаю, следующий вопрос будет, не научился ли Ордайт ставить метки покровительства? Ну, в общем, да, я немного смутилась. Это второй вопрос. Нужно поразмыслить. Ордайта мало кто знает, в этом минус. Можно попробовать, но будет ли такая метка котироваться, неизвестно. Там, знаешь ли, многое зависит от статуса. Если демон посчитает, что он выше, то может наплевать на покровительство. А вот метка собственности... Но нельзя же оставлять их собственностью навсегда. Если ее ставить только на время, демоны вполне могут вернуться потом и отыграться за все. Нам ведь нужно пережить только эту ночь. Значит, ордаид все же умеет ставить метки собственности. Теоретически. Практически, знаешь ли, не пробовал. Если честно, меня это даже радует. Так, Лайла, идея в принципе неплохая. Смотри. Если поставить метки собственности и встретить демонов, как полагается, они надолго забудут дорогу сюда. Но на всякий случай можно оставить метки на пару месяцев. Что им сделается? Постояльцам метки уберем, а местным оставим. Зато ни один из демонов уже не покусится. А потом я как-нибудь сниму эти метки, пусть живут спокойно, если тебе так важно, чтобы все у них было хорошо. Потому что я-то могу и сегодня после ухода высших снять. И вообще не ставить. Принять решение оказалось тяжело но впервые в жизни мне позволили что-то решать. До этого всем было плевать, каждый поступал так, как считал нужным. Да, это дал мне понять, что судьба людей, попытавшихся откупиться мной перед демонами, его не особо волнует, а значит, последнее слово будет за мной. Не знаю, насколько они, опустившиеся до принесения в жертву других, чтобы спасти свои жизни, заслуживали сострадания, но ведь есть же еще постояльцы. Целых пять человек прямо в зале — А сколько в комнатах людей уже спит, неизвестно. Если мы просто уйдем, демона убьют всех, кто здесь находится. Или хозяева поднапрягутся и попытаются найти мне замену. Вон той же леди, которая на руках у мужа до сих пор лежит без сознания. Если мы им не поможем, будут жертвы. Но метка собственности... Темный мне ли не знать, как это мучительно, когда всем своим существом осознаешь, что себе больше не принадлежишь? А как на них будут смотреть другие люди? Люди тоже не бывают благосклонны к тем, кто стал собственностью демонов. В нашем мире каждый сам за себя. И, наверное, именно поэтому я не могу позволить нам с Дайтом просто уйти. Я перевела дыхание, собираясь с духом, и сказала, «Нужно ставить метки». Сказать легко, сделать сложнее в разы. Особенно потому, что мне оставалось только сидеть и наблюдать за происходящим. Увы, я ничем здесь помочь не могла, только надеялась, что Дайт справится сам. «Эй, мужик, ты первым будешь. Тебя не жалко». Хозяин дома побледнел, глаза его с опаской забегали по сторонам, но подошел, не стал сопротивляться. Усадив его перед собой, Дайт принялся за дело. Я наблюдала. Заодно присматривала за остальными, чтобы не помешали и глупостей каких не натворили. Странно это было, пугающе. Со стороны, казалось, будто Дайт ничего не делает, только пристально смотрит на мужчину. А потом я уловила струю магии, и на какое-то мгновение вспыхнула аура, а на ней отпечаталась затейливая закорючка. Мужчина вздрогнул, схватился за плечо, зная, что физически ему было не больно, просто ощутимо. Следующий, скомандовал Дайт. Переглянувшись с официантом, вперед выступила хозяйка дома. Дайт ставил метку одну за другой. А когда в зале не осталось ни одного свободного человека, велел позвать всех остальных, кто работал на кухне и по дому. Сообразив, что мы действительно хотим помочь, это единственный способ сберечь их жизни, спорить никто не стал. Они сами подходили. Добровольно. Я не ожидала, что будет так тяжело. Каждый раз, когда Дайт выжигал очередную метку на ауре, у меня все внутри сжималось и становилось трудно дышать. Каждый раз я как будто возвращалась в детство, когда стояла такая беззащитная, испуганная, перед большим страшным демоном, подчинившим себе мою судьбу. Остаётся надеяться, что Дайд не воспользуется этими метками и через пару месяцев освободит всех до последнего. А я, если смогу, прослежу. Если сама буду ещё на свободе. Дайду, кстати, тоже всё это непросто далось. Его такие сомнения, как меня, не терзали. Вряд ли он догадывается, что чувствуют люди, когда на них ставят метки. Но поставить столько меток, пятеро постояльцев и еще шестеро местных, под конец бедолага побледнел, все чаще стал утирать салбопот. «Ты как, дружище?» — с беспокойством спросила я. «Держусь. Куда деваться?» «Теперь твоя очередь, Лайла». Внутри похолодело. «Что ты имеешь в виду?» «Тебя нужно спрятать». «Ты ведь не собираешься выходить к демонам, вся такая красивая? Боюсь, тогда даже я ничего сделать не смогу». «Простите, лорд, а почему тогда нас нельзя было просто спрятать?» — неловко поинтересовался хозяин дома. Дайд резко повернулся к нему, полоснул раздраженным взглядом. Мужчина испуганно вздрогнул. «Потому что демоны не идиоты, чтобы поверить, что в доме вообще никого нет, даже их владельцев. Но раз уж вы напомнили о себе...» Теперь каждый принесет мне клятву, что никогда и никому не расскажет обо мне». «Клятву? Но мы же... у нас нет магии». Да, это страдальчески скривился. «Лайла, поможешь?» «Уверен?» «Да, человек, не обладающий магией, не может поклясться магически. По крайней мере, не может сделать этого сам. Но другой маг, если это очень важно, может использовать собственную магию, накладывая клятву на человека». Это как обособленное заклинание. За ним не нужно следить, его даже не почувствуешь. Магия становится самостоятельной и контролирует исполнение клятвы. И все же обычно маги не поручают кому-то другому принять за них клятву. Особенно, когда речь идет о столь важной тайне. Это... Я не понимаю, почему да это делает. Почему готов позволить мне принять у людей клятвы вместо него? Заметив мою растерянность, это обхватил меня за плечи и заглянул в глаза. «Послушай, Лайла, у меня просто не хватит на это сил. Мне еще нужно тебя замаскировать и на себя навести иллюзию. Если я еще и на клятвы потрачусь, может не хватить на иллюзии. Так что действуй. Ты правильно сказала, мы плохо знаем друг друга. Но я успела узнать тебя достаточно, чтобы в этом случае довериться безопасности. Я знаю, ты не предашь. Не такой человек». «Хорошо». Я решительно кивнула. Когда Дайт меня отпустил, повернулась к хозяину дома. «Вы первой». Люди уже не роптали. Просто выстроились в очередь и по порядку ко мне подходили. Каждый давал клятву, что никогда не расскажет о том, что вообще видел Дайта. Я принимала их клятвы, призывая свою магию. Теперь эти клятвы нарушить невозможно. А когда я закончила, Дайт сказал... «Все свободны. Расходитесь по своим местам. «Главное, не мешайте нам. И сильно не кричите, если демоны к вам все же поднимутся. Они ничего не смогут вам сделать. Не имеют права». Лорды, хозяева дома и прислуга все поспешили прочь из зала. Буквально через минуту мы остались с Дайтом вдвоем. «Что касается тебя, Лайла, на тебе будет иллюзия демоницы. Но ты спрячешься в одной из комнат». Он показал ключ, который мы получили еще при входе в домик, когда заказали номер на одну ночь. Поверх я постараюсь наложить искажение пространства, чтобы тебя не заметили. Надеюсь, вглядываться не станут, решат, что в комнате пусто. Сиди тихо и желательно вообще не шевелись. Ты меня поняла? Я тебя поняла, но предпочту остаться в зале, где-нибудь в углу. Вон там, за столиком, например. Ты меня не слушала? Слушала, но тебе может понадобиться помощь. И что ты сделаешь, если демоны заметят тебя? Что-нибудь придумаем. «Вдруг они решат выместить злость на тебя? Если они решат меня избить, тебе лучше находиться подальше. Это не обсуждается», — Рявкнул Дайт, когда я уже открыла рот, чтобы возразить. «Мне они не сделают ничего. А Вот при виде красивой девушки...» «Демоницы», — поправила я. «Так и я буду демоном». Все, Лайла, пошла на второй этаж немедленно». Если ты будешь и дальше спорить, мы просто не успеем прикрыться иллюзиями. А чтобы таки успеть, я обездвижу тебя магией, демонической. И тогда у меня просто не хватит сил на иллюзию для себя. Ты этого хочешь? Ладно, пусть будет так, как ты сказал. Согласилась я раздраженно. Что-то не давало мне покоя. Например, понимание, что демоны будут в ярости, когда увидят на всех метки Дайта. Или воспоминания о бесчинствах, на которые способны демоны. Неужели они так просто уйдут? Андайт, Он столько магии потратил на метки. Справится ли он?» «Конечно нет. Если дело дойдет до сражения, он не сможет противостоять демонам». Но спорить времени не было. Мы поднялись на второй этаж, Дайт наложил на меня иллюзию демоницы, затем прикрыл искажением пространства. Я бы тоже могла, но, увы, человеческой магии недостаточно, чтобы скрыться от демонов. Андайт использовал магию демоническую. Спрятав меня, наконец навесил иллюзию на себя, снова добавив коплику рога и крылья. Все, теперь. Договорить, Дайт не успел, потому что мы услышали грохот. Кажется, на первом этаже вышибли дверь. Мне пора. Дайт выскочил из комнаты, захлопнул дверь и поспешил на первый этаж. Я осталась сидеть в темном углу. Мы даже свет не стали включать, чтобы демоны, если заглянут, решили, что здесь никого нет, и присматриваться не стали. Следующий уровень моей защиты — это искажение пространства, делающее меня невидимой, если им хорошенько не присматриваться. Но ну, на тот случай, если все же увидят, последний уровень защиты — иллюзия демоницы. Вот с иллюзиями, как я успела убедиться, у Дайта полный порядок. Другое дело, что у него есть демоническая магия, в отличие от меня. Как ни крути, Дайт прав, толку от меня много не будет. Я напряженно прислушивалась к звукам. И они повторились. Сначала грохот, потом громкие, незнакомые и крайне недовольные голоса. Наверное, дает, что-то им отвечал, но его было не слышно. Сколько их? Я насчитала двоих. Хоть бы только двое. Чем демонов больше, тем больше будет проблем и разрушений. Грохот и голоса постепенно приближались, я даже дыхание затаила, прислушиваясь к ним. «Всех, говоришь? Это мы еще проверим. Прямо сейчас проверим!» Грохот раздался совсем близко. Похоже, на втором этаже выломали первую дверь. Почти сразу послышались женский виск и приглушенный мужской голос. За ними последовало недовольное: «Смотри-ка, и правда собственность!» Потом была еще одна дверь и еще. «Всех? Ты пометил всех?» Я вздрогнула, когда вышибли дверь в мою комнату. Мельком заглянув, высокий худощавый демон направился дальше по коридору. После него заглянул еще один, чуть ниже, но мощнее в плечах, темноволосый. Он тоже присматриваться не стал, лишь прошелся мимолётным взглядом, убеждаясь, что в комнате нет никого. За этими двоими прошел Дайт. Заглядывать не стал, но я заметила, как он дернулся, как будто начал движение и оборвал, усилием воли заставляя себя не смотреть в мою сторону. Снова грохот вышибаемой двери, виск, причитание и ругательство. «Какого дерша ты всех их пометил? Одного было мало, да? Зачем сразу всех?» И вот тут случился взрыв. Я ощутила мощную демоническую магию. Похоже, они атаковали. Снова грохот, рычание. «Всех, всех пометил. А ведь мы с ними играли. Планировали еще долго веселиться. Ты за это поплатишься. Пожалеешь еще, что перешел нам дорогу». Всплеск демонической магии. Совсем рядом, буквально за стеной. Я ощутила сразу три потока. Значит, демоны атаковали, а Дайд защищался. Один против двоих. Полукровка против двух чистокровных демонов. Всплеск магии, грохот, рычание. «А может быть, мы ещё сможем тебя убедить? Не хочешь ли стереть свои метки? Ты поставил их на наши игрушки?» «Кто первый успел?» В голосе Дайта послышалась насмешка. «Мы это исправим. Заставим тебя передумать. В конце концов, никогда не поздно снять все метки». Снова всплеск магии. Я не выдержала. Просто не смогла остаться на месте. Да, никто сюда не зайдет, меня не обнаружат. Если, конечно, дом не рухнет и не взорвется. я смогу выжить. Но что будет с Дайтом? А что будет с остальными? Я не знаю, будет ли Дайт защищать их ценой собственной жизни. Не знаю, сколько он еще продержится, прежде чем сдаться. А если упрямство победит? Не знаю, что хуже. И, конечно, я не представляю, что смогу сделать в этом случае. Но я не хочу, чтобы Дайт погиб. Погиб из-за моего решения помочь этим людям. Нужно что-то делать. Срочно. Спасибо Дайту, искажение пространства ко мне привязал, а не к тому месту, где я пряталась. Так что кое-какое преимущество у меня все же есть. Для начала стоит подобраться поближе и при этом остаться незамеченной. Может быть, еще придумаю, как помочь? Должна придумать. Я вовремя успела юркнуть обратно в комнату, когда прямо перед моим носом пролетел обломок стола. Снова осторожно выглянула. Очередной всплеск магии произошел в комнате через три двери, кстати говоря, тоже выбитых. Кажется, в том номере нет никого. Демоны устроили разборки подальше от людей. Вряд ли их волновало, что могут кого-то ненароком покалечить. Просто это оказался последний номер на этаже. Я кралась под взрывы, грохот и вибрацию дома. В очередной раз уклонилась, когда надо мной пролетел кусок выбитого из стены камня, остановилась, перевела дыхание, пытаясь успокоить сердцебиение. Главное сейчас — это не использовать магию. Скорее всего, не заметят, но рисковать не стоит. «Ты пойдешь и снимешь с них метки!» Я добралась до комнаты, заглянула внутрь и едва сдержала крик на боли, закусив губу. Демон высокий, худощавый, но, похоже, от этого не менее сильный, держал Дайта за горло, приподняв над полом. Второй стоял рядом, готовый в любой момент использовать атакующую магию. Вокруг валялись уже неопознаваемые обломки мебели. Часть стены оказалась пробита, но, к счастью, в соседней комнате тоже никого не было. В воздухе кружили пылинки, медленно неохотно оседая. Дайт оказался весь помятый, с ссадинами на лице. А из разбитой губы к подбородку стекала струйка крови. А если не сниму, что ты мне сделаешь? Хрипло усмехнулся Дайт. Демоны переглянулись, на губах обоих заиграли злые предвкушающие улыбки. Метки собственности исчезают со смертью их владельца. Небрежно выплюнул демон и швырнул Дайта стяну. Я ощутила мягкий удар до того, как он оформился. Ощутила, как он зародился, и это было подобно огромному снежному валу, который нарастал, наслаивался, за доли мгновения превратившись в огромный шар. Только не снежный, а огненный, разрушительный. Не бубили, да это, если б я не вмешалась? Увы, единственное, чем я могу похвастаться, это обретенное умение чувствовать магию демонов. Управлять ею больше не могу, в моем распоряжении только человеческое. А еще... Эффект неожиданности. Чем я и воспользовалась. Атаковала, не надеясь разрушить заклинание, лишь вмешаться в его структуру до окончательного формирования и разрушить, чтобы все взорвалось, но хотя бы не прицельно в Дайта. У меня получилось. Рвануло так, что комнату попросту разнесло. Демонов разбросало, Дайта тоже, но главное, что мощности его щита теперь хватит, чтобы выжить. Наружную стену вынесла, как и внутреннюю, Меня тоже снесло, но только слегка. Мощности моего щита против демонической магии никак не хватало, но повезло прикрыться стеной, которую тоже, в общем-то, снесло, но удар это помогло смягчить. А от самой стены, разлетевшейся на множество обломков, меня защитил уже щит человеческой магии. «Демоница? Еще одна?» — удивился широкоплечий. «Нет, человек». Безошибочно опознал по магии Высокий. Пыль медленно оседала. Я высунулась из-за камней и с ужасом наткнулась на два хищных прищуренных взгляда. «Выглядит как демон», — заметил широкоплечий. «Но я отчётливо почувствовал человеческую магию. Кто ты, красавица?» Он сделал шаг ко мне. Я отступила, лихорадочно пытаясь придумать, что теперь делать. По сути, половины дома не стало. Очень надеюсь, что люди успели спрятаться, или их хотя бы не завалило насмерть. Дайд лежит, не поднимается. Но его точно насмерть зашибить не могло. Уж я об этом позаботилась. Но мне-то что теперь делать? Куда бежать? Защититься от них попросту не хватит сил. Это же демоны. Высшие. Жуткое, между прочим, зрелище». Два мощных демона с огромными рогами на головах и расправленными крыльями, которыми в любой момент можно взмахнуть, чтобы подобраться ко мне еще ближе. Я даже сделать ничего не успею. «Ты демон или человек? И что здесь делаешь? Неужели с ним, с этим неудачником?» Высший демон медленно ко мне приближался. Второй стоял чуть подаль, но его улыбка тоже ничего хорошего мне не сулила. «Вас разве не учили ценить чужую собственность? Не боитесь, что за вами потом кто-нибудь придет и отомстит за нарушение правил?» «А мы разве что-то нарушаем? Мы чужую собственность не трогаем. Этот неудачник сам снимет метки. Или метки пропадут, потому что он сдохнет. Ну что поделать, жизнь штука суровая, не всем по зубам». Дайт за спинами демонов пошевелился, слегка приподнялся. Так, главное не смотреть на него, ничем не выдать, что заметила это. Продолжаем отступать, контролируем выражение лица, пусть на нем остается страх. «Но, похоже, сегодня нам еще удастся поразвлечься», — усмехнулся Высокий. «Да, Лошмель, как думаешь?» «О, да», — с мерзкой ухмылочкой откликнулся широкоплечий демон и тоже сделал в мою сторону шаг. Я остановилась, потому что отступать дальше было равносильно попытке самоубийца. Пол позади меня попросту обрывался. Одно дело упасть со второго этажа на землю, и совсем другое — на обломки разрушенных стен. Левитация, конечно, поможет. Вот только у демонов преимущество. Управляться с крыльями намного проще, чем заклинанием левитации. И если я в этот момент совсем не смогу использовать другую магию, то они смогут вполне. Но человеческая магия против них в принципе бессильна. А если использую ее, я себя окончательно раскрою. Иллюзия уже не поможет. «Куда же ты, милая? Хочешь от нас улететь? А мы предлагаем остаться. Ты даже можешь отработать. Тогда, может быть, мы твоего друга не тронем?» — предложил Высокий. «Если нам понравится». Усмехнулся широкоплечий, с мерзким именем и такой же мерзкой улыбкой. И в этот момент Дайт атаковал. Одного демона все таки задело. Второй, стоявший от Дайта дальше и ближе ко мне, успел прикрыться щитом. Кажется, все это заняло долю мгновения. Дайт рванул ко мне. Я запустила в демонов атакующим заклинанием, прекрасно понимая, что цели оно не достигнет. Но может, хоть отвлечет, хоть поможет Дайту добежать до меня. «Лайла, прыгай!» Но прыгнули мы одновременно потому что я не могла оставить Дайта на растерзание демоном. В конце концов, он во все это вляпался из-за меня. И в тот краткий миг, как будто застывший во времени, пока мы еще находились в верхней точке прыжка, я увидела нечто невероятное. Со всех сторон к гостевому двору черными волнами стекались ночные твари. Удар — Этот Дайт налетел на меня. Тут же обхватил, прижимая к себе. Мы рухнули вниз, а вслед за нами демон отправил атакующую магию. Дайт выставил щит, я подхватила нас заклинанием левитации, но нас все равно хорошенько тряхнуло. Магия демона щит не пробила, зато ударной волной швырнула нас о землю. Дайт каким-то чудом перекувыркнулся в последний момент, защищая меня от наваленных на земле груд, острых торчащих во все стороны камней. Дайт упал на спину, я поверх него, в глазах потемнело, из легких выбило воздух, но сильнее досталось именно Дайту. «Беги, Лайла. Спасайся!» — прошептал он, теряя сознание. Его руки ослабли, отпуская меня. «Бежать. Да, я знаю, что нужно бежать». Огромные кожистые крылья заслонили ночное небо. Этот демон спускался за нами. Я тащила Дайта к выходу, еще надеясь успеть. «Зараза, какой же тяжелый! Что же он такой тяжелый то а выглядел худым?» Я не успела. Выставила щит, но что человеческая магия может против демона? Он сломал мою защиту движением руки. Тяжелая пощечина отбросила меня от Дайта, а прокинула на спину. «Теперь ты поплатишься за то, что не согласилась по-хорошему». А я лежала на земле с запрокинутой головой, уткнулась взглядом в небольшой поблескивающий артефакт, спрятанный между калиткой и забором. Элемент защиты, оберегающий гостевой дом от ночных тварей. Из последних сил выбросила руку вперед, простым заклинанием выбивая артефакт из положенного места. Я не успела выбраться за пределы защищенной территории. Что ж, придется устроить побоище прямо здесь. Охранное кольцо мигнуло и погасло, исчезая. Черная волна самых разных тварей хлынула во двор. Вот только руководила ими та самая тень, которая прошлой ночью уже меня спасла. Ирэш Шатех Он зарычал со всей силы, ударяя в стену и пробивая насквозь. Вытащенная из пролома рука оказалась покрыта изумрудными чешуйками. «Даже не верится, что ты сдержался. Вот это выдержка!» — хмыкнул Ришел, насмешливо наблюдая за императором. Ирэш тяжело дышал и пытался успокоиться. Чешуйки покрывали теперь уже обе руки и почти все лицо. Но он держался, упорно сопротивляясь полному обращению в дракона. Зрачки Императора то сужались до вертикальных полосок, то снова расширялись. Постепенно чешуйки все же стали исчезать. Поняв, что превращение отменяется, Решил хмыкнул. «А я уж думал, ты превратишься в дракона, похитишь девчонку и принесешь в свою пещеру. В замок, в смысле». «Ты ведь знаешь, что я не могу этого сделать!» — прорычал Ирэш, снова свирепея. Даже несколько чешуек выступило на висках. «Война, раскол Империи, возможно, даже падение, если сопротивление не угомонится и решит воспользоваться моментом», — небрежно предположил Решал. «Но что-то мне подсказывает, твоей выдержки надолго не хватит. Что на этот раз случилось?» Ее просто попытались убить. Снова». Ирэш прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Нет, это невыносимо. Лайла сведет его с ума. Или просто доведет. До того, что плевать уже будет на возможные расколы и военное столкновение. Сначала рядом с ней появляется этот наглый мальчишка, откуда только взялся. Мальчишка демон. Это ведь его шедар присматривал за Лайлой в последние дни. Сначала выследил, а потом стал наблюдать издалека. Но Шаару Императора все таки удалось, наконец, его вычислить. А потом и сам мальчишка проявил себя. Куда-то повез Лайлу. Как только посмел. И ведь она снова скрывает метку. Мальчишка просто не знает, что тянет руки к чужой собственности. Ничего. Как только узнает, сразу сбежит. Но как же он бесит все равно. А сегодня? Сегодня эти двое умудрились вляпаться. Дорогу перейти весьма знатным демонам. Шар выл крутился вокруг гостевого дома, но не мог пробраться на территорию двора. Ирэш призвал целую армию ночных тварей. Всех созвал, кто подвернулся под руку, о ком только вспомнил. Хотела же сам вмешаться, но Лайла, как всегда, оказалась умна. Догадалась, что ночные твари ей помогут. Нужно только впустить их на защищенную территорию. Какого же труда стоило Ирэшу не перевоплотиться в дракона и не примчаться к ней на помощь? Но нельзя. Потому что тогда он уже не сможет остановиться. Решел прав. Попросту схватит девчонку и утащит к себе, наплевав на Империю. Потому что желание обладать Лайлой кажется сильнее в разы. И с каждым днем только растет.